Глава 7. А когда вы будете выводить его из медикаментозной комы, спросила я. Будем смотреть по состоянию, но не ранее, чем через три дня. Его можно увидеть. Почти одновременно задались мы с Ларисой вопросом. Да, конечно, через несколько минут вас позовут, произнес врач и пошел по своим делам. Как же все таки страшно доверять самое дорогое неизвестному тебе человеку, доктору. Кто знает, насколько он компетентен, насколько у него есть шанс спасти любовь всей твоей жизни. Но выбора нет. Пока мы, с переполнявшим нас волнением, ждали с Ларисой приглашение к Сергею, я увидела сообщение от Виктора. Оксана, у меня есть переписка твоего жениха с сестрой действующего шейха Катара. Тебе выслать ее? Она на английском, но если не поймешь, можешь в транслите перевести. Прочитав его сообщение несколько раз, я растерялась. Дочка бывшего шейха Катара или сестра действующего? Это та самая особа, с которой Сергей для сохранения средств хотел сочетаться браком. Какова может быть их переписка? Она деловая или имеет личный характер? Волнение во мне росло с каждой секундой. Я вновь почувствовала себя неуверенной, преданной женщиной, хотя уже много раз кляла себе не позволять этого. Ничего не ответив Виктору, я убрала телефон в карман и взглянула на дрожащие руки. Глядя на них пару секунд, я поняла, что меня накрывает дежавю. Я где-то уже это видела. Наблюдая за собой как бы со стороны, я поняла, что то же самое было много лет назад. Так же, как и я сейчас в растерянности, глядя на трясущиеся руки, моя мама не могла прийти в себя в далеком отсюда Кисловодске. Она была на одной из первых оздоравливающих процедур, а я только вышла из своей ванны и сразу же пришла к ее. Мама меня не видела, она была озабочена совсем другим. Что это было, тогда я не знала. Зато знаю сейчас, когда сама столкнулась с таким же. Это было предательство любимого мужчины. Сказать, что я впервые это испытала, я бы не была совсем честной. Впрочем, именно сейчас, когда Сергей на грани жизни и смерти, потенциальные романтические отношения между ним и принцессой Катара мне тяжелее принять, чем его интрижки на фоне сколопамина. Я достала телефон из кармана и написала Виктору: "Пришли, пожалуйста, их переписку". Через пару секунд он уже ее отправил. и Я принялась за чтение. Их общение составляло много страниц. Каждое сообщение было сопровождено датой и временем по Москве. По временным данным легко понять, что общаться они начали задолго до знакомства Сергея со мной. Стараясь не пропустить ничего важного, я быстро просматривала текст. Сначала эта дамочка прицепилась к внешности моего мужчины. Якобы он похож на ее любимого актера, а она всегда мечтала выйти замуж за него. По их диалогу было нетрудно понять, что инициатор романтики именно эта принцесса. Сергей всегда общался вежливо, но скорее официально. У меня почти отлегло, как вдруг приблизительно через две недели после нашего с ним знакомства По временному Тегу характер его общения резко меняется. Он активно начинает обсуждать свадьбу с ней, флиртовать напропалую. Скорее деловой слопамене, решила я, но настроение стало портиться. Сначала свадьба назначалась на июнь, потом перенесена на август, сентябрь. Все время перенос был по инициативе Сергея. А девушка все сгорала от нетерпения, стараясь привлечь максимум внимания. Она отправляла даже ему свои фото в купальнике. И это в мусульманской стране. Приблизительно в августе к их переписке подключился никто иной, как отец девушки, бывший Имир Катара. Понимая, что во двород событий даже меня стал увлекать, я улыбнулась. Я бы не стал тебя знакомить с дочерью, если бы знал, что ты будешь водить ее за нос, негодовал старец. У меня проблемы, особо не вникал в суть дела Сергей. Когда она увидела тебя после переговоров со мной, то месяц не могла спать. Все хотела, чтобы я вас познакомил. Когда я тебе сказал, что ты мне обещал, Я обещал, что она не будет страдать, ответил Сергей. Так почему моя дочь страдает? Либо разрывай помолвку, либо женись. У тебя неделя. Мне кажется, вас беспокоит не столько чувство дочери, сколько упущенные миллиарды, написал в своем репертуаре мужчина моих девичьих грез. Я разрываю помолвку. И я уже говорил вашей дочери, когда она прилетела в Лондон, что у меня есть женщина, которую я люблю. Обещания обещаниями, но я не могу идти против своей любви. Придержи язык, молокосос. Сергей явно нажил в отце эту девушки врага. После этого сообщения их диалог оборвался. По всей видимости, это все. Из прочитанного я могу сделать лишь один вывод: мужчина моей мечты и правда собирался на ней жениться. Только каковы были его истинные мотивы, неясно. Но до свадьбы дело так и не дошло. Как и деньги так и не попали в Катар. Да, запутанная история, поведать о которой способен только сам Сергей. Вы можете пройти к пациенту, сказала нам медсестра, которая вышла из операционной. Она провела нас через другую дверь, и мы оказались в палате. Посередине стояла кровать, а на ней лежал Сергей. Он как будто спал, но звук искусственной вентиляции легких говорил о том, что это не просто сон, это кома, его кома. Врачи ввели его в это состояние, чтобы у него была возможность восстановиться. Я осторожно прошла по палате реанимации, придерживая свою капельницу, направляясь к его кровати. Лариса не решалась следовать за мной, взглянув на такое умиротворенное лицо моего мужчины, девичьи грез, Я аккуратно взяла его за руку. Она была так же горяча, как и при нашем знакомстве. У него всегда очень теплые руки. "Сергей, ты меня слышишь?" задала я глупый вопрос, ожидая, наверное, ответа. Лариса подошла к нам, внимательно глядя на меня. "Если слышишь, сожми мою руку", произнесла я со слезами на глазах. "Давай не будем торопить события. Он же медикаментозно в коме. Как бы он ни хотел очнуться, он не может". Озвучивала очень разумные вещи, Лариса, Вы правы, кивнула я. Но что мне делать? Просто сидеть и ждать? Ждать несколько дней, пока наши дети в Лондоне, им же всего сутки от роду, а родители уехали в Москву. Откуда во мне столько безответственности по отношению к ним? Неужели я и правда думала, что мое присутствие как-то повлияет на восстановление Сергея? Почему, когда дело касается его, я становлюсь похожа на малолетнюю невротичку? Хорошо, будем ждать, Подытожила я поток своих мыслей вслух. Как малыши. Так хочется их увидеть. Впервые Лариса спросила о наших Сергеем детях. С ними все хорошо. Как раз собираюсь маме позвонить, чтобы узнать. Я подошла к окну и села в кресло возле него. В ногах чувствовалась усталость, они были как ватные. Я набрала маме и удостоверилась, что с нашими детьми действительно все хорошо. Хотя мне стало спокойнее, но я расстроилась. Во мне росло чувство стыда за то, что я оставила детей на несколько дней ради их отца вроде бы достойная жертва, а я жена декабриста. Но поставив на весы сейчас свой поступок, я поняла, что взвесила неправильно. Я была не права так опрометчиво побежав в Москву. От меня мало толку. Я ничем не могу помочь, находясь рядом. Только врачи, только медикаменты способны помочь. Хотя прекрасно понимая, что выбирая я снова ехать или нет, я бы выбрала первое. Мне еще больше стало стыдно. Стыдно от своей бесхребетности. Сидя в кресле, я стала наблюдать за Ларисой. Она смотрела с такой трепетной любовью матери на Сергея, что мне захотелось спросить отца моего любимого, почему он ее не взял в ту самую поездку в Кисловодск. Спросить его сейчас вряд ли получится. А вот саму Ларису вполне. Вы не знаете, почему Сергей с отцом не взяли вас в Кисловодск много лет назад? Если быть точными, то целых двадцать. О, а когда это было, в каких числах? В начале июня, задала встречный вопрос Лариса. Да, я сама не поехала. Как тебе объяснить дело в том, что моя сестра погибла 6 июня 90 -го года. Всегда за неделю до даты ее смерти и после я сама не своя. Зная это, Стивен всегда увозил Сергея. Я всегда плакала в этих числах почти без остановки. Он не хотел травмировать и без того пострадавшую детскую психику. По прошествии 10 лет мне эти даты уже давались легче. 6 июня, 6 июня в голове эта дата звучала как кувалда на ковалню. В этот день погибла мать моего любимого В этот же день родилась я, на первый взгляд, Бридова, но кто знает? Может, я реинкарнация его матери? Далеко не каждый знает о настоящей дате моего рождения. Я всегда всем говорю, что у меня день рождения в марте, но на то есть свои причины. Все потому, что когда мне было три года, я отравилась на творном. Нашла безвкусные таблетки и съела целую горсть. Одним лишь чудом меня удалось спасти. Наверное, если бы я проспала еще минут двадцать, то шанса на спасение не осталось бы. Мама заподозрила неладное, когда я в воскресенье днем легла спать. Хотя для меня это было необычно, ведь с полутора лет она вообще не могла меня уложить на дневной сон. Ее опасения оправдались, и только бдительность матери спасла меня. Эту жуткую историю мне рассказали лишь по прошествии многих лет. А начиная со своего десятилетия, я отмечаю день рождения именно в марте, когда я практически родилась заново.